Аккуратно запрятал их в карман диковинно широких в поясе штанов, посапывая, поднялся и с таким видом, точно он это делал последний раз, подошел к окну. Долго, наверное, минуту он смотрел на старую черемуху и опь, затем, длинно прицикнув зубом и не оборачиваясь к заведующему, сказал, «Еще раз извиняйте, но у кого находится ваш аккордеон, Сходу вырешить не могу. На кого я сразу подумал, вчерась на Леневский перекаты рыбалить уехал. А на кого я подумал потом, пятый год этим делом не грешит, так что, может, и напрасленно. Одним словом, Геннадий Николаевич, дело серьезное, и надо по всем статьям следствие провести. Айда в клуб! Хотя Нискин был тяжел на ногу и двигал ими редко, до клуба они добрались в десять минут, и заведующий был полез за ключами, но Анискин его остановил и даже не позволил подняться на крыльцо. Пробормотав что-то вроде «где стоите, там и стойте», участковый осторожно приблизился к крыльцу, перегнувшись через пузо, наклонился и долго-долго рассматривал толстые кедровые доски. Что он заметил, заведующий не понял, но Анискин недовольно хмыкнул и снова пробормотал: "Надо окна осмотреть". Клуб в кедровке был не то чтобы очень старый, но и не новый. В длину он походил на пожарное депо, так как сбоку выходили две большие гаражные двери, а спереди клуб напоминал сельповский магазин. Железные штуковины через дверь Коротенькая вывеска «Клуб» и два окна по обе стороны крыльца, отгороженного перилами. Никаких других окон, кроме этих, в клубе не было. Так, эдак. Осторожно на цыпочках, Анискин приблизился к окнам с частным переплетом. Сопя стал надавливать пальцами на стекла. Двенадцать штук было в каждом окне, и он на все надавил но никакой слабины не обнаружил и недоверчиво покачал головой. Потом Анискин секунду постоял в неподвижности и вдруг рысью побежал к той стороне клуба, куда выходили две гаражные двери. Заведующий засеменил за ним, но участковый его остановил досадливым движением руки. Не надо бегать. Не надо. Оставшись в одиночестве, участковый не спеша подошел к первым дверям, потянул. Крепко. Также не спеша приблизился к другим. Потянул. Двери медленно, без скрипа открылись, и Анискин, который за вторую дверь схватился так же сильно, как и за первую, стал валиться на спину. Федор Иванович, стой, где стоишь, удержавшись на ногах, сурово ответил участковый и вернул двери на место. Так-так-так. Участковый и заведующий замерли. Шел девятый час утра. Желтизна лежала на деревне. Воздух был так тих и прозрачен, как только бывает на в сентябре, когда под ногами шуршат и лопаются листья. Вода просвечивает до дна. И когда в душу просится чувство, похожее на тихий лед листьев со старых осакорий. «Дверь-то открывается», — негромко сказал Анискин. «Дверь-то не закрючена». Стоя в тихости, ни он, ни заведующий не замечали, что их окружили мальчишки, подходили осторожно и робко, выползали из-за кустов и плетней, выныривали из тайных лозов, Ребятишкам было от пяти лет до восьми. Ребята повзрослее или собирали колоски, или работали на жатве, но и эти шли густо. И когда Анискин пришел в себя, то его плотно окружали тихие разноцветные головы, а всех ближе, застенчиво ковыряя большим пальцем ноги землю, стоял младший сын Анискина Витька. Рот у него был открыт, глаза по-отцовски вытаращены. — А вот я вас, — страшным шепотом сказал Анискин, — как всех одну Ребята резко сдали назад.